Глава сорок Сознание возвращалось медленно. Боль вернулась мгновенно. Вся правая сторона лица охвачена раскаленной до бела агонией, пульсирующие острые иглы, проникающие до самых костей. Левая века дрожала, правый глаз опухой заплыл, осколки и фрагменты мира постепенно попадали в фокус гнилые доски пола тяжелая веревка стягивающая мое тело вертикальная балка к которой я привязана ты очнулась здоровым глазом я посмотрела туда откуда шел голос и увидела агента стерлинг у нее на виске засохла кровь где мы спросила я Мои руки связаны за спиной. Я изогнула шею, пытаясь разглядеть их. Тугие стяжки неприятно впивались в кожу, но я не ощущала ничего, кроме ослепляющей боли, расходившейся от скулы. Он ударил тебя пистолетом, оглушил. «Как твоя голова?» Тот факт, что она проигнорировала мой вопрос, не остался незамеченным. У меня вырвался стон, но я постаралась его скрыть, насколько это возможно. А как ваша? Ее пересохшие губы загнулись в слабой, горькой улыбке. Я очнулась в багажнике его машины, сказала она через несколько секунд. Меня он ударил не настолько удачно. Я делала вид, что без сознания, когда он принес нас сюда. Самое большее, что я могу сказать. Мы в какой-то заброшенной хижине, вокруг сплошной лес. Я облизала губы. Как давно он ушел? Недавно волосы Стерлинг свисали на лицо. Ее связали так же, как и меня. Руки стянуты за спиной, привязаны к деревянному столбу, который идет от пола до потолка. Но мне хватило времени, чтобы убедиться, что с этими узлами мне не справиться. Достаточно долго, чтобы убедиться, что и тебе это не удастся. Почему, Кэсси? Ее голос дрожал, но она продолжала говорить. Почему ты не могла просто сделать то, что я говорю? Почему ты заставила его забрать и тебя? С каждым следующим предложением гнев исчезал из ее голоса, и оставалась лишь жуткая пустая безнадежность. Потому что... Сказала я, кивнув на свою правую ногу и поморщилась, потому что моя голова не одобрила это движение. У меня на ноге GPS-трекер. Стерлинг наклонила голову, но ее глаза встретились с моими. Как только я оказалась за территорией, Бриксу пришло сообщение, — сказала я. «Он быстро поймет, что вас тоже нет». Получит данные с моего трекера и найдет нас. Если бы он забрал только вас, я не стала заканчивать это предложение. Брикс нас найдет. Стерлинг подняла взгляд к потолку. Сначала мне показалось, что она улыбается. Но потом я поняла, что она плачет, плотно сжав губы, чтобы не издать ни единого звука. Это не похоже на слезы облегчения. Стерлинг открыла рот, и я услышала странный сухой смешок. «О, Господи, Кэсси!» «Сколько мы уже здесь? Почему Брикс до сих пор не ворвался в эту дверь?» «Я так и не активировала трекер. Я думала, если ты будешь его носить, этого хватит, чтобы тебя сдержать». «Трекер должен был сработать и привести Брикса прямо к нам». Мне даже в голову не пришло, что она может мне соврать. Я понимала, что рискую, но думала, что рискую своей жизнью, чтобы спасти ее. Трекер должен был сработать и привести Брикса прямо к нам. Вы правы насчет убийцы Эмерсон. Только и смогла выговорить я. Больше мне ничего было сказать. Убийца вернется нас никто не спасет в чем же по взгляду стерлинг я понимала что она поддерживает разговор ради меня не ради себя мысленно она возможно осыпала себя упреками за то что не нашла убийцу за то что согласилась жить в нашем доме втянула нас в это дело впустила меня когда я пришла к ее двери «За то, что не активировала трекер, за то, что позволила мне поверить, будто она это сделала!» «Вы сказали, что убийца Эмерсон от 23 до 28. У него средний уровень интеллекта, но не обязательно хорошее образование». Я помолчала. «Хотя, если он запихнул нас в багажник, значит, у него нет грузовика или фургона». Стерлинг криво улыбнулась. «Десять баксов на то, что это не его машина!» Я слегка подняла уголок рта и поморщилась. «Постарайся не двигаться», — посоветовала мне Стерлинг. «Тебе нужно экономить силы, потому что когда он вернется, я попытаюсь отвлечь его, а ты должна сбежать». Мои руки связаны, и я прикручена веревкой к столбу. Куда я сбегу? Я заставлю его развязать себя и меня. Я отвлеку его. В ее голосе звучала тихая решимость, но также и отчаяние. Отчаянная потребность верить, что ее слова воплотятся в реальность. Как только он отвлечется, беги, — настойчиво произнесла она. Я кивнула, хотя знала, что у него пистолет. Знала, что не доберусь даже до входной двери. Я соврала ей. И она приняла эту ложь. Хотя знала так же хорошо, как и я, что отвлечь его недостаточно. Ничего недостаточно. Не было никого, кроме него, нас, и уверенности, что мы умрем в этой сырой, гнилой хижине, и наших криков не услышит никто, кроме него. О, Господи! Он перестал подражать схеме рейтинга. Теперь стерлинг пыталась меня отвлечь, полностью отклонился от нее. Значит, может быть, мы умрем не так, как Эмерсон Кул, как десятки женщин, которых Дэниел Реддинг убил до того, как его поймали. Это больше не фантазия Реддинга. Это твоя фантазия. Ты наслаждаешься выдавливая из меня жизнь. Было ли тебе приятно ударить меня этим пистолетом? Собираешься ли ты избить нас до смерти? Я заставила себя продолжать дышать. Быстро, поверхностно. Выставишь ли ты наши тела на всеобщее обозрение, как ты разложил Эмерсон на капоте машины? Оставишь ли ты себе трофеи? Свидетельство твоего контроля? Твоей власти? Кэсси, голос Стерлинг вернул меня в реальность. Это плохо? «Если я жалею, что я ненормальная?» — спросила я. «Не потому, что я не оказалась бы здесь. Я не обменяю свою жизнь на жизнь тех, кого помогла спасти. Но потому, что если бы я была нормальной, то не пыталась бы сейчас забраться в его голову, не видела нас так, как нас видит он, зная, чем это кончится». «Это кончится твоим побегом», — напомнила мне Стерлинг. Ты выберешься. Ты сбежишь, потому что ты сильная. Потому что кто-то другой решит, что тебя необходимо спасти. Я закрыла глаза. Теперь она рассказывала мне историю. Волшебную сказку со счастливым концом. Я знала девушку, которая планировала, как выбраться из разных неприятных ситуаций. Она была живым ходячим справочником по тому, как пережить самые невероятные плохие сценарии, какие только можно вообразить. Я позволила голосу Стерлинг окутать меня. Я позволила ее словам прогнать все мысли, к которым не хотела возвращаться. «Тебя похоронили заживо в стеклянном гробу, и у тебя на груди спит кобра. Кислород кончается. Если ты попытаешься разбить гроб, проснется кобра. Что ты станешь делать?» Я открыла здоровый глаз. «А что делать?» Я даже не помню, но у нее всегда имелся ответ. Она всегда находила выход, и она была такой жизнерадостной. Стерлинг покачала головой. «Слоун иногда напоминает мне ее. Когда мы стали старше, она устроилась в лабораторию ФБР. Ей всегда было проще с фактами, чем с людьми». «Большинство второклассников не в восторге от человека, который постоянно подвергает их жизни теоретическим опасностям». «Но вам нравилось», — сказала я. Стерлинг кивнула. Ее звали Скарлетт, да?» — спросила я. «Дочь Джуда, ваша лучшая подруга. Не знаю, кем она была для Брикса». Стерлинг несколько секунд смотрела на меня. «Ты иногда пугаешь», — ответила она. Ты в курсе, верно? Я пожала плечами, насколько это возможно в таких обстоятельствах. Она была лучшей подругой Брикса. Они познакомились в университете, а я знала ее с детского сада. Она нас познакомила. Мы все вместе поступили в ФБР. Она умерла. Сказала я, чтобы Стерлинг не пришлось это произносить. Но она повторила. Она умерла. Древние дверные петли протестующе заскрипели, положив конец нашему разговору. Я боролась с желанием посмотреть в сторону двери. Это движение обошлось бы мне вспышками боли, пронзавшими лицо и шею. «Ты стоишь там. Ты смотришь на нас». Тяжелые шаги сообщили мне, что он приближается. Вскоре человек, который убил профессора, Эмерсон, Кларка и, вполне вероятно, Кристофера, встал между мной и Стерлинг. В руках он держал охотничье ружье. Ты. Пули, аккуратные отверстия от них и триумф того, кто спустил курок. Они твои. На этот раз ты сделаешь все по-своему. Эта маленькая рыжая, которая буквально умоляла тебя ее забрать, выглядит не очень. Она сдастся первой. Ее лицо уже обезображено синяками. Это ты сделала. Ты. На лице агента ФБР явные следы слез. Ты отставляешь винтовку в сторону, протягиваешь руку и проводишь большим пальцем по лицу агента. Она отшатывается, но сопротивляться не может. Они обе не могут. «Я вас развяжу», — говоришь ты и видишь, как удивление мелькает в их глазах. «Вы должны убегать. Я даже дам вам две минуты форы». Поймать, выпустить, выследить, убить. А теперь ты растягиваешь слова, постукивая по полу прикладом винтовки. Кто первый? Адреналин уже заливает твое тело. Власть у тебя. Ты охотник, а не добыча. Я. Говорит агент ФБР, понимая, что она всего лишь олень, на которого ты смотришь в прицел. Ты — охотник. Она — добыча. Ты хватаешь за локоть младшую. Ты — выдыхаешь ты прямо ей в лицо. Позволяешь ей сжаться, отшатнуться от себя. Ты — первая. Запах страха возбуждает. Ты улыбаешься. Надеюсь, ты можешь бежать.